Глава 5. Поппим. На следующее утро я просыпаюсь, чувствуя какую-то непривычность, но пока не понимая, что именно. Затем смотрю на ярко-синие порчёвые шторы, так не похожие на наши домашние кремовые жалюзи в колониальном стиле, и на современный туалетный столик у изножья кровати, вместо моего старого викторианского бюро перед нашим чудесным меркерным окном с видом на парк. И мгновенно все вспоминаю. Я в отеле. Я была здесь на рождественской вечеринке актерской ассоциации и встретила Мэттью Гордона. Более того, я долго разговаривала с ним о разном, чего делать не следовало. Я сказала ему, что Стюарт может не заметить моего отсутствия дома, и что мы живем совершенно раздельной жизнью. От смущения моя кожа покрывается мурашками. Вероятно, вчерашнее спиртное, его привкус до сих пор во рту. Это причина, но никак не оправдание. Вдруг мать расскажет кому-нибудь, что мой брак трещит по швам, директору по кастингу, например. Сплетни в нашем бизнесе обычное дело. До Стюарта-то это вряд ли дойдет, верно? Но любые предположения о том, что кто-то переживает непростой личный период, могут повлиять на доверие людей к вам. Я видела, как такое произошло несколько лет назад с моей конкуренткой у которой случился нервный срыв после развода. Клиенты побежали от нее толпой, и ей пришлось закрыть свое агентство. Но нет. Зачем мне это делать? Он же сказал, что уже забыл об этом, не так ли? А кроме того, он и сам делился со мной секретами, что у Сандры рассеянный склероз, и она в инвалидном кресле. Он по-настоящему плакал, а потом был весь этот разговор о детях. Хватит говорю я себе твердо. вот поэтому и не надо в жизни оглядываться назад прошлое должно оставаться в прошлом Бетти постоянно это повторяет и она права нужно двигаться вперед. и в данный момент это означает вернуться к своей семье внезапно меня охватывает сильное желание помчаться домой проскользнуть в постель рядом с мужем прижаться к его спине стюарт редко спит ко мне лицом а потом когда прозвонит будильник Кстати, приготовить завтрак для девочек. Они несомненно начнут ссориться и задирать друг друга. Бетти примется медитировать наверху, и аромат благовоний будет доноситься из ее комнаты. Стюарт станет разглагольствовать о неправильных прикусах и о том, что надо не забыть вынести мусор. В данный момент я очень тоскую по безопасной обыденности всего этого. Даже несмотря на то, что мужчина, которого я когда-то любила сильнее, чем собственного мужа, Спит сейчас в номере напротив моего. Я бросаю взгляд на неоновые гостиничные часы рядом с кроватью. 5:30 утра. Наверное, от беспокойства я проснулась так рано. Если потороплюсь, то смогу убраться отсюда, не столкнувшись с Мэтью за дверью. Это означает остаться без завтрака, несмотря на то, что он включен в грабительскую цену за номер. Ну так что ж теперь? Душ помогает взбодриться. Вода стекает по голове, смывая все эти путанные мысли. Вот и все», — говорю я себе. Это просто мысли о том, что могло бы быть, нереальные поступки. Я не совершила ничего плохого. Ладно, пусть немного сболтнула лишнего о своей личной жизни, но если это где-то всплывет, я буду все отрицать. Хотя после истории с мамой я всегда гордилась, что говорю правду. Однако мне не по себе. Почему-то вспоминаю, что никогда не рассказывала Стюарту о Метью в пору знакомства, поскольку все еще испытывала боль. С другой стороны, умалчивание за ложь не считается, верно? Я сушу волосы феном. Они выглядят слегка спутанными без моей насадки, которая завивает кончики и создаёт впечатление профессиональной горячей укладки. Со мной нет привычного тонального крема и румян тоже нет. Я не собиралась здесь ночевать. Что подумает моя прежняя любовь, если я все же наткнусь на него, и он увидит меня в таком виде? Это не твои проблемы, напоминаю я себе. Однако чувствую себя странно, ведь Мэттю когда-то играл важную роль в моей жизни, хотя теперь это ничего не значит. Натянув вчерашнюю одежду и вывернув трусики наизнанку, чтобы как-то обойтись без запасной пары, я хватаю свой телефон, кидаю быстрый взгляд на закрытую дверь Мэттю Я спешу к лифту, чтобы оставить одолженное зарядное устройство на стойке администратора. И тут я вспоминаю заносы. Пока еще слишком темно, чтобы в окно можно было разглядеть дорогу. Вдруг я не сумею ввести машину или вызвать такси. Мне придется завтракать здесь, и скорее всего, я увижу Мэтью. Может, мы даже окажемся за одним столом. Или он так же смущен, как и я, этими вчерашними откровениями и притворится, будто не замечает меня в холодном утреннем свете. Похоже, снег все же ненадолго, произносит девушка за стойкой. Вспыхнувшее во мне разочарование быстро сменяется облегчением. Вот и славно, повторяю я себя. Пусть я выбита из колеи встречи с Мэтью спустя столько лет, но это просто потому, что он много для меня значил прежде, в прошлой жизни, не в этой. Я что, первая съезжаю? Интересуюсь я, протягивая ключ от номера. И пока говорю, понимаю, что не следовало спрашивать. Наверняка это противоречит каким-то правилам конфиденциальности. Девушка качает головой. Пара человек уехали до вас. Мое сердце пропускает удар. А среди них был красивый мужчина средних лет с темными зачесанными назад волосами и крупным носом. Хочется мне спросить. Но вместо этого я просто оплачиваю счет Стреж, зачем отваживаюсь выйти на парковку, и обхватываю себя руками от холода, который буквально пробирает до костей. Затем я пытаюсь соскрести лёд с лобового стекла при помощи кредитной карты, потому что специальный скребок, купленный мною в прошлом месяце, куда-то подевался из багажника. Почему такое всегда происходит? Я люблю лето, а вот Стюарт обожает зиму. Однажды на втором курсе мы с Мэтью ездили в дешёвый тур на Корфу. Ночами мы занимались любовью на пляже. Стёрт никогда не сделал бы ничего подобного. Он бы обязательно сказал, что песок налипнет на наши слизистые. Дантисты бывают очень нудными. Хватит, снова обрываю я себя, завожу двигатель и осторожно выезжаю с парковки на главную дорогу. Ладно, пусть наша сексуальная жизнь идеальна. На данный момент ее вообще не существует. Однако брак Это ведь нечто большее, не так ли? Стюарт хороший человек, и отец моих детей. Да, ему не помешало бы почаще бывать дома, но он просто старается обеспечить семью так же, как и я. Естественно, у него есть амбиции, но так и у меня они есть. В конце улицы я поворачиваю направо, следуя указаниям спутникового навигатора, но мои мысли не поспевают за дорогой. Я не просто отвергаю собственного мужа, Получается, что я делаю то же самое по отношению к своим девочкам. Ведь если бы я не вышла замуж за их отца, Миллис и Дейзи не существовало бы. Сама мысль об этом невыносима. Что бы я без них делала? И тут все тот же вопрос, который постоянно преследует меня даже спустя столько времени, вновь возникает у меня в голове. Сожалела ли моя мать о том, что бросает меня? Видимо, она решила, что я не стою того, чтобы остаться и мучиться. Внезапно машина, едущая передо мной, резко останавливается. Только не ври себе, что ты не видела стоп-сигнала. Я бью по тормозам, но слишком поздно. Дороги все еще покрыты льдом, и меня сносят прямо в корму черного БМВ». И зачем тут было вставать, бормочу я, вылезая из-за руля. И только теперь вижу светофор, который должна была заметить. Если бы не размышляла о том, как могло бы быть в моей жизни. К счастью, никто не пострадал. На той машине лишь небольшая царапина, но на моей заметная вмятина спереди. Мы обмениваемся телефонными номерами и страховыми данными. Я безостановочно повторяю: "Извините, извините". Хотя меня тянет сказать совсем другое, но я виновата. Мне следовало быть сосредоточеннее. Нельзя было позволять воображению так разыграться. Дело не столько в ущербе, сколько в неудобстве, выпаливает остролица женщина-водитель, у которой, судя по мелькающему розовому шелку между застежек, под пальто вечернее платье. Она так расстроена, что я задумываюсь, не едет ли она откуда-то, где не должна была находиться. А может, я просто проецирую на нее свою вину за то, что была в баре с Мэтью. Мне не за что себя винить. На самом деле, я не совершила ничего плохого. Но ты могла это сделать. не унимается тихий голос в моей голове. Ерунда, я не такая женщина. Извините. Снова повторяю я, приглядываясь к своей машине. Повреждения даже сильнее, чем я предполагала. Спереди все в смятку. В прежние времена, когда я только начинала бизнес, а Астёрт расширял свою практику, Цена страховки была бы настоящей проблемой. Теперь мы, по крайней мере, можем позволить себе такие маленькие неприятности. Главное, что никто не пострадал. Но такое вполне могло случиться и по моей вине. Теперь еще придется объяснять это Стюарту. Я аккуратный водитель. Если признаю, что задумалась и допустила ошибку, он может поинтересоваться, о чем». В мрачном настроении я продолжаю свой путь, с повышенным вниманием глядя на коварные дороги, где сейчас все начинает таять. Удивительно, что рядом с домом удается найти свободное место для парковки. Несмотря на то, что средняя стоимость недвижимости на нашей улице около миллиона фунтов, ни у кого из нас, как и у многих лондонских домовладельцев в аналогичной ценовой категории, нет специального собственного места для машины. Если только вы не решите заасфальтировать полисадник. То, что я отказываюсь делать, потому что очень люблю магнолию. Стёр читает, что я слишком сентиментальна, но, к счастью, Бетти со мной согласна. Ты не можешь рубить живое существо, воскликнула она в ужасе, когда эта тема была поднята. Это то же самое, что и убийство. Стараясь не шуметь, я вставляю ключ в замок. Передо мной простирается наш прекрасный холл, в который через розово зеленое витражное окно над входной дверью проникает утренний свет. Когда я вспоминаю о маленьком бунгало, в котором росла, обо всех убогих студенческих комнатушках впоследствии, о крохотной квартирке, где мы со Стёртом начинали семейную жизнь, я все еще с трудом верю, что мы живем в таком потрясающем доме. Но когда Бэтти с нами съезжалась, Она настояла на том, чтобы вложить в него накопленные ею Джоком средства, удивительную сумму, благодаря некоторым хитрым инвестициям моего свекра. И мы тогда купили этот дом дешевле рыночной стоимости. Пара, которая владела им в то время, собиралась разводиться, и они хотели побыстрее обратить имущество в деньги. "Нам надо очистить его от негативной ауры", заявила Бетти. В домах скапливаются положительные и отрицательные эмоции. Не волнуйтесь. Я позабочусь об этом сама. У меня есть специальная книга. Сейчас, когда я на цыпочках крадусь мимо ее спальни, только что протикало 7 утра, и все еще спят, потому что сегодня суббота, мне приходит в голову мысль, что своей свекрови я могла бы довериться. Сказать: "Вчера вечером я встретила человека, которого когда-то любила". Да ну нелепость. Это прозвучало бы как сожаление о том, что я вышла замуж за ее сына. Естественно, мне это не нужно. Просто встреча с Мэтью после стольких лет пробудила во мне чувства, которые я давно подавила в себе. По крайней мере, думала, что подавила. Я открываю дверь нашей спальни, готовясь нырнуть в постель рядом со Стюартом. Но жалюзи открыты, постель пуста. Где же он? На туалетном столике лежит записка. Уехал на конференцию. Надеюсь, ты хорошо провела время. Я совсем забыла. Стёрт упоминал о каком-то собрании несколько недель назад, но это вылетело у меня из головы. Где оно намечалось? В Лестере? Он поедет за рулем или поездом? Наверное, он только что вышел, потому что его пижама, аккуратно сложенная на кровати, еще теплая». Я прижимаю ее к себе, вдыхая знакомый запах. Мэттью обычно спал голым. Интересно, делает ли он так до сих пор? Хватит. Я ложусь на свою сторону кровати, вымотанная от всех потрясений. Мэттью, машина. Едва я касаюсь головой подушки, как проваливаюсь в дремоту, и тут кто-то прыгает на пустую сторону кровати рядом со мной. Бабушка сказала, что нам нельзя тебя беспокоить и что ты должна отдохнуть после вечеринки. Дейзи трясёт меня за плечо. Но «Ну расскажи мне, как всё прошло? Было весело? Хотя моей младшей дочери уже четырнадцать, я до сих пор вижу в ней ребёнка. В Дейзи есть та юнная непосредственность, которую Милиса, придавленная грузом надвигающихся выпускных экзаменов, уже начинает терять. Вроде того, сонно отвечаю я, хотя я ходила туда только за тем, чтобы завести связи. Какие связи? спрашивает дочь, накручивая на палец прядь моих волос. Лицо Мэтью возникает перед моим внутренним взором. Просто с людьми, которые могут быть полезны для моего бизнеса. Не забудь, что сегодня мы идем покупать мне новые туфли, взволнованно восклицает Дейзи. Я уже выбрала какие. У меня ёкает сердце. Походы за обувью меня пугают. Слава богу, Милиса теперь покупает себе все сама из тех средств, что мы ей выделяем. Но с ее младшей сестрой мне пока приходится проходить через установившуюся схему. Я понимаю, что ты хочешь эти, но они не практичны и не годятся. И не забудь, что ты обещала подбросить нас сегодня на нашу вечеринку, напоминает старшая, стоя в дверях. Я разве обещала? удивляюсь я, глядя на взъерошенные волосы Милисы и на размазанную тушь, которую она не смыла вчера вечером. Я отвержу ей, как это важно и как она будет об этом жалеть, когда станет старше. Но она не обращает на это внимания. Мол, да кто я такая, чтобы ее учить? Несмытый макияж стоит у нее сейчас последней строчкой в списке возможных жизненных ошибок. Сначала мне нужно разобраться с машиной, продолжаю я, стараясь, чтобы голос звучал нормально. Мне кажется, будто глаза Миллисы просвечивают меня рентгеном, и она знает все, что я сделала или еще не сделала. По дороге домой я попала в небольшую аварию. Ты в порядке, милая? Что случилось? спрашивает Бетти. Теперь они все собрались в моей спальне. Да не успела вовремя затормозить в патьмах на льду. По крайней мере, отчасти это правда. Но на ней ведь все равно можно ехать. Это Миллиса. Нам очень нужно попасть на эту вечеринку, а никто из родителей моих подружек не сможет нас забрать. Почему подростки порой так эгоистичны, а иногда так милы? Дочь прищуривается. Кстати, а ты где была? Я смотрю на эту красивую, высокую, черноволосую юную женщину и в очередной раз удивляюсь, как это часто со мной бывает, что а, она моя дочь? Б У нее получается обращаться со мной так, будто это я подросток. Я бы никогда не осмелилась разговаривать так со своими родителями. Временами я думаю, не следовало ли быть с ней пожестче, Но у Милисы сильный характер. Беттик говорит, что каналы общения с подростками важно держать открытыми, и я считаю, что она права, хотя иногда мне кажется, что я уступаю. Я же предупреждала, что уезжаю на свой рабочий прием, Произношу я А я говорила вам, юная леди, добавляет Бетти, что ваша мама не сможет вернуться и останется там ночевать из-за снега. Но снегопад давно закончился, замечает Милиса пристально глядя на меня. Это просто нелепо. Я чувствую себя так, будто нахожусь на допросе. С другой стороны, отец ее лучшей подруги недавно ушел из семьи, и у половины класса родители в разводе. Вчера вечером в районе отеля он был очень сильным, поясняю я. Но к утру все прояснилось. Кстати, папа говорил вам, когда собирается вернуться? Нет. Батя бросает на меня странный взгляд. Ты хорошо себя чувствуешь, дорогая? Я стараюсь говорить тоном женщины, которая вовсе не сталкивалась недавно лицом к лицу с мужчиной, разбившим когда-то ей сердце и изменившим жизнь. Просто слегка расстроилась из-за машины. Ох, да не беспокойся об этом. Я могу отвезти Милису и ее подружек на ту вечеринку. «Серьезно?» Бетти научилась водить автомобиль только после смерти Джока. Она никогда к нему даже не приближалась раньше, но быстро привыкла к рулю, как утка к воде. Это было бы здорово. На меня вдруг накатывает волна любви к моей удивительной семье. Как же мне повезло, думаю я, обнимая своих девочек. Милиса мгновенно перестала хмуриться, как только вопрос с ее вечеринкой разрешился. Вот что я вам скажу, произношу я. Как насчет того, чтобы сходить в боулинг после того, как мы с Дейзи закончим с покупкой обуви? Милиса морщит нос. Скучно. Тебе всегда там нравилось, замечает Бетти. Что ж, теперь я повзрослела, а еще мне надо доделать курсовую, иначе мама будет меня пилить. Мне бы тоже не мешало поработать, напоминаю я себя. Суббота мой день для того, чтобы привести в порядок бумаги, которым я не прикасалась в течение недели. Но дети должны быть на первом месте. В общем, мы отправляемся в торговый центр «Бренд Кросс». Вылазка за обувью и впрямь оборачивается тем, чего я боялась. Я ненавижу такой стиль, протестует Дейзи, отталкивая от себя пару приличных туфель на шнуровке. У меня вырывается стон. Это единственная подходящая пара. Мы уже обошли семь магазинов. Просто возьми эти, пожалуйста. Молодая продавщица, чей макияж выглядит так, будто его наносили малярной кистью, бросает на меня неодобрительный взгляд. Когда у вас будут дети-подростки, хочется мне сказать: вы тоже будете умолять, чтобы это поскорее закончилось. Мне приходит сообщение от Стюарта. Конференция проходит неплохо. Как ты там? Кошмар, Покупаем обувь с Дейзи. Ну, удачи тебе. У него-то все в порядке. Стёрст хорошо в своих ученых лекциях о коронках, коренных зубах и корневых каналах. Когда мы возвращаемся домой, Милиса расхаживает туда-сюда. Где мои черные кожаные штаны, те, что я тебе давала? А, прости, в моей комнате. Я бегу наверх и приношу их. Ты их надорвала по шву по левой ноге. Разве? Как это случилось? Честно говоря, я не знаю, но чувствую, что краснею. Понятия не имею. Всё в порядке, вмешивается Бетти. Я зашью. И не разговаривай так с матерью, милая. Ты в курсе, что она тебе не служанка. Милиса закатывает глаза. Если бы это было так, я бы её уволила. Это не слишком вежливо. Я вынуждена согласиться, но сейчас у меня нет сил на прирекания с подростком после всех потрясений вчерашней ночи. Я оставляю Милису и Бетти и направляюсь в Святая Святых, свой кабинет, где падаю на мягкий желтый диванчик Честерфилд, установленный недалеко от двери, чтобы скрывать пятно на потертом ковре. Если бы я не имела этого личного пространства, то сошла бы с ума. У дальней стены мой письменный стол, заваленный бумагами. Это небольшая комната, но в ней вполне достаточно места, хотя в ящиках полно барахла, которое по-хорошему следовало бы выкинуть. Но в сутках никогда не хватает времени на уборку, а кроме того, там есть сентиментальные мелочи, от которых я не могу заставить себя избавиться. Несмотря на то, что сегодня выходной, в моей электронной почте несколько новых писем. Вот возмущённое письмо от кастинг-директора по поводу того, что один из моих статистов не явился вчера на съёмки рекламы. Это уже не в первый раз. Я больше не буду иметь дело с этим человеком. В нашем бизнесе так. Если кто-то вас подводит, то это плохо отражается и на вас. Грязь прилипает. Звонит телефон. Это Салли, моя помощница. Я наняла её в прошлом году. Шестидесятилетняя дама в разводе, которой хотелось чем-то заняться. На самом деле мне требовался кто-то с более весомым опытом в актерском мире. Однако я взяла ее, потому что почувствовала к ней жалость. За это время Салли доказала, что стоит больше, чем ее собственный вес в золоте. Она отлично ладит с людьми и очень организованна. Как и я, Салли работает из дома, чтобы снизить наши расходы. У нас проблема сообщает она. Карен сделала себе татуировку. Карен, одна из наших новых статистов. Сегодня ей полагалось участвовать в исторической драме. Насколько я знаю, продолжает Салли, во времена Генриха восьмого татуировок не было. Говорит она, не сообразила, что это станет проблемой. Я тяжело вздыхаю. Нам надо подыскать кого-то на замену. Не волнуйся, я разберусь. Спасибо. Как только мы заканчиваем разговор, из моего телефона доносится переливчатая трель. Пришло сообщение. Я гляжу на экран и замираю. Приятно было повидаться с тобой вчера вечером. Может, как-нибудь выпьем кофе? М. Да. Моя первая мысль. Да, я тоже хочу встретиться с тобой снова. Поговорить за кофе о том, что могло бы быть. И ничего больше, конечно, потому что это было бы неправильно. Но если я решу увидеться с Мэтью, мне придется рассказать обо всем Стюарту. Я должна буду сообщить, что до него у меня был кое-кто, разбивший мое сердце. Или не обязательно. Я могла бы что-нибудь придумать, поведать ему часть правды. Но тогда я буду обманщицей. Я стану не лучше, чем была моя мать. А как же дети? Как я объясню им? Я просто иду выпить кофе со своим бывшим любовником. Или я встречаюсь с другом, который вытворял с моим телом такое, чего никогда не удавалось вашему отцу? Большая ложь начинается с маленькой. Я тоже была рада тебя видеть. Спасибо за предложение, но сейчас я очень занята. Мой палец зависает над стрелочкой отправить. Я колеблюсь. Мам, ты где? вопит Милиса снизу. Я не могу найти свои черные батильёны. И тогда я нажимаю. Я поступила правильно, я знаю это. Так почему же спрашиваю я себя, спускаясь вниз, чтобы найти ботинки дочери и размышляя, чем мне угодить каждому на ужин, учитывая, что за продуктами я не ходила? Я чувствую себя такой опустошённой.